Глава двадцать седьмая. Кадриль в две пары. Лиза крепко пожала докторову руку, встретив его на другой день при входе в зал у Главацких. Это было воскресенье и двунадесятый праздник с разрешения рыбы, елея, вина и прочих житейских льгот. «Доктор», — сказала Лиза, став после чаю у одного окна, — «какие выводы делаете вы, из вашей вчерашней истории и вообще из всего того, что вы встречаете в вашей жизни, кажется очень богатой самыми разнообразными столкновениями. Я все думала об этом и желаю, чтобы вы мне ответили, потому что это меня очень занимает». «Да какие ж выводы, Лизавета Егоровна? Если б я изобрел мазь дляращения волос...» употребляю слово «мазь» для того, чтобы не изобресть помаду при помаде, то я бы был богаче Ротшильда, а если бы я знал, как людям выйти из ужасных положений бескровной драмы, мое имя поставили бы на челе человечества. Да, но у вас есть же какая-нибудь теория жизни? Нет, Лизавета Егоровна, и не хочу я иметь ее. Теории-то эти, по моему мнению, погубили и губят людей. Как же, ведь есть теории правильные, верные. Не знаю таких и смею дерзостно думать, что до сих пор нет их. Лиза задумалась. Нынешняя теория не гарантирует счастье? Не гарантирует, Лизавета Егоровна. А есть другие, и те не гарантируют. Значит, теории не верны? Выходит так. А может быть, «Только люди слишком не способны жить умнее. Вот это всего вернее. Кто умеет жить, тот уставится во всякой рамке. А если б побольше было умелых, так и неумелые поняли бы, что им делать. Это так. Так мне кажется. Мы ведь все неумелые». Лиза пристально на него посмотрела. «Ну, а ваша теория?» Спросила она. Я вам сказал, моя теория — жить независимо от теорий, только не ходить по ногам людям. А это разве не разлад с жизнью? Напротив, никогда так нелегко ладить с жизнью, как слушаясь ее и присматриваясь к ней. Хотите непременно иметь знамя, но напишите на нем. Испытуй и вижь, да и живите. Что ж... «По-вашему, выйдет, что все заблуждаются?» «Бедлам, Лизавета Егоровна, давно сказано, что свет – бедлам». «Так и мы ведь в этом бедламе», – смеясь заметила Лиза. «И мы тоже». «Значит, чем же вернее ваша теория? Вы слыхали, Лизавета Егоровна, про разбойника Прокрусту?» «Нет, не слыхала». «Ну так я вам расскажу. У Прокрусты была кровать». Кого бы он не поймал, он клал на эту кровать. Если человек выходил как раз в меру этой кровати, то его спускали с нее и отпускали. Если же короток, то вытягивали как раз в ее меру, а длинен, так обрубали как раз в ту же ее меру. Разумеется, и выходило, что всякого либо повытянут, либо отрубят. Вот и эти теории-то, То же самое про ложе. Они надоедят всем. Поверьте, придет время, когда они всем надоедят. И, как бы теоретики не украшали свои кровати, люди от них бегать станут. Это уже теперь видно. Мужчины еще и туда, и сюда. У них дела выдуманного очень много. А женщины, которым главные, простые-то интересы в жизни ближе, посмотрите – какой они умут их загонят, либо уж те соскочут, да сами такую еще теорию отхватают, что только ахнем. Но постойте же, я хотела бы знать, как вы смотрите на поступок этой женщины, о которой вы вчера рассказывали. Это какое-то дикое противоестественное иступление, которое, однако, у наших женщин прорывается. Бог их знает, как у них там выходит, а выходит Ухаживает парень за девкой, а она на него не смотрит, другого любит. Вдруг тот ее обманул, она плачет, плачет, да разом в ноги к другому. Откалашмать клашмать просит, ты его, моего лиходея, вымышь ей, разлушницы, дегтем ворота, я тебя, ей-богу, любить стану». И ведь станет любить, На зло ли это делается или как иначе, а уж черта свои обычная, как хотите». Я на вчерашнюю историю так и смотрю, Лизавета Егоровна, как на несчастье. Потому-то я предпочитаю мою теорию, что в ней нет ни шарлатанства, ни самоуверенности. Мне одно понятно, что все эти теории или вытягивают чувства, или обрубают разум, а я верю, что человечество не будет счастливо, пока не открыто будет средство жить по чистому разуму. не подавляя присущего нашей натуре чувства. Вот почему, что бы со мной ни сталось в жизни, я никогда не стану укладывать ее на прокрустово ложа. И надеюсь, что мне не ни от чего станет не бежать, не пятиться. «Доктор, мы все на вас в претензии», — сказала, подойдя к ним Женни. «Вы философствуете здесь с Лизой, а мы хотели бы обоих вас видеть там». «Повинуюсь», — отвечал доктор и пошел в гостиную. Через несколько минут туда вошла Элиза. Диакон встал, обнял жену и сказал, «Ну-ка, мать диаконица, побринчи мне для праздника на фортеплясе». Духовная чита вышла, и через минуту в зале раздался довольно смелый аккомпанемент, под который диакон запел, Прихожу к тому ручью, с милой где гулял я, он бежит, я слезы лью, счастье убежало. Томно ручеек журчит, делит грусть со мною и как будто говорит «нет ее с тобою». «Нет ее с тобою», — Дребежащим голосом подтянул Петр Лукич, подходя к старому фортепиано, над которым висел портрет — подтверждавший, что игуменья была совершенно права, находя Женни живым подобием своей матери. Дьяконица переменила музыку и взяла другой, более веселый аккорд, под который дьякон тотчас запел. «В зале жарко, в зале тесно, невозможно нам дышать, а в саду теперь прелестно пить, гулять и танцевать». «Да, теперь нам очень прелестно пить, гулять и особенно танцевать по колено в снегу», Острил Зарницын, выходя в залу. За ним вышла Жени и Вязьметинов. Дьяконица заиграла вальс. Дьякон подал руку Евгении Петровне, все посторонились, и пара замелькала по зале. «Позвольте просить вас», — отнесся Зарницын, входя в гостиную, где оставалось в раздумье Бахарева. Лиза тихо поднялась с места и молча подала свою руку Зарницыну. По зале замелькала вторая пара. «Папа, кадриль с вами», — сказала Женни. «Что ты, матушка, бог с тобой. У меня уж ноги не ходят, а она в кадриль меня тянет. Вон, бери молодых». «Доктор, с вами?» «Помилуйте, Евгения Петровна, я сто лет уж не танцевал. Пожалуйста, сделайте милость, увольте». «Фуй, девушка вас просит, а вы отказываетесь». «Юстин Феликсович, вы?» «Извольте». отвечал помада. «Лиза, а ты бери Николая Степановича». Нет, нет я, как доктор, забыл уж, как и танцуют». «Тем лучше». «Тем лучше, смешнее будет». «В самом деле, нути-ка их пару неумелых доктора с Николаем Степановичем в кадриль. Так и будет кадриль неспособных», — шутил Петр Лукич. «Бери, Лиза. Играй, душка, Александра Васильевна». Женни расшалилась. Дьяконица сыграла ретурнель. Ангажируйте же, господа! крикнул Зорницын. Нет, позвольте, позвольте. Это вот как нужно сделать, заговорил дьякон. Вот мой платок. Завязываю на одном уголочке узелочек. Теперь, господа, извольте тянуть, кто кому достанется. Узелочек будет, хоть Лизавета Егоровна. Ну, смелее тяните, доктор, кто кому достанется? Девушки стояли рядом. Отступление было невозможно, всем хотелось веселиться. Доктор взял за уголок платка и потянул. На уголке был узелочек. «Господа!» – весело крикнул диакон. «По мудрому решению самой судьбы доктору Разанову достается Лизавета Егоровна Бахарева, а Николаю Степановичу Вязьметинову Евгения Петровна Гловацкая». Обе пары стали на места – У дверей показалась Абрамовна, Пелагея и Яковлевич. «Черт знает, что это такое!» — размышлял оставшийся за штатом помада, укладывая в карман чистый платок, которым намеревался обернуть руку. Случайности не забывали кандидата. «Шен! Шен! Вырабатывайте шен!» — Николай Степанович кричал Вязьметинову доктор, отплясывая слизой. Кадриль. часто путалась, и, наконец, по стишенов танцоры совсем спутались и стали. Все смеялись, всем было весело. Женни вспомнила о дьяконице и сказала «Господа, составляйте другую кадриль, я буду играть». «Нет, пусти я, а ты танцуй», — возразила Лиза и села за фортепиано. Зарницын танцевал с Женни, Помада, обернув платком вечно потевшие руки, с дьяконицей. Окончив кадриль, Лиза заиграла вальс. Заорницын понесся с дьяконицей, а помада с Женни. Доктор подошел к Абрамовне, нагнулся к ее уху, как бы желая шепнуть ей что-то по секрету, И, неожиданно схватив старуху за талию, начал вертеть ее по зале, напевая «О майн либер Августин, Августин, Августин». Лиза едва могла играть. Обернувшись лицом к оригинальной паре, она помирала со смеха, так же, как и вся остальная компания. Дьякон, выбивая ладонями такт, совсем спустился на пол и как-то пищал от хохота. У Лизы от смеха глаза были полны слез, и она кричала «Прах, прах танцует! Вот он, настоящий-то прах!» К довершению сцены доктор, таская упирающуюся старуху, споткнулся на помаду, сбил его с ног, и все втроем полетели на пол. Музыка прекратилась. Лиза легла на клавиши, и в целом доме... Несколько минут раздавалась ха -ха, «Ох, ха-ха, ох, ха-ха». Няня была слишком умна, чтобы сердиться, но и не хотела не заявить, хотя шутя, своего неудовольствия доктору. Поднимаясь, она сказала «Вот тебе, вертопрах ты этакой!» и дала весьма изрядную затрещину подвернувшемуся Юстину помаде. «О, черт возьми! Однако, что же это такое в самом деле?» — вскрикнул помада. выходя из роли комического лица в балете. Общий хохот возобновился. За полночь чуже, с шапкой в руке, диакон, проходя мимо фортепиано, не вытерпел, еще присел и запел, сам себе аккомпанируя. «Сижу на бикете, вижу все на свете, о, Зевес, помилуй меня и ее!» «О, Зевес, помилуй меня и ее!» подхватили все хором. Диакон допел всю эту песенку с хоральным припевом и, при последнем куплете, изменив этот припев в слова «О зевес, помилуй Сашеньку мою», поцеловал у жены руку и решительно закрыл фортепиано. «Полно! Набесились!» — сказал он. «Все стали прощаться. Прощайте!» — сказал доктор, протягивая руку Бахаревой. Лиза ответила «До свидания, доктор» и пожала его руку так, как женщины умеют это делать, когда хотят рукою сказать «Будем друзьями». Никто никогда не видал Лизы такую оживленную и детски веселую, как она была в этот вечер.